Между тем, Иона возвратился в свою Рязанскую епархию, хотя бесполезно съездив в Грецию, но обласканный царем и патриархом, которые, отпуская его с честью, сказали ему «Жалеем, что мы ускорили поставить Исидора, и торжественно обещаем тебе российскую митрополию, когда она вновь упразднится». За ним прибыл в Москву и новый митрополит, не только именем, но и делом и иерарх всей России, ибо Герасима Смоленского уже не было. Сведригайло, господствуя над Литвою, в 1435 году сжег его на костре в Витебске, узнав, что он находился в тайных сношениях с Игзмундом Кистутиевичем, врагом своего неистового сына Ольгердова. Задобренный ласковыми письмами царя и патриарха Василий встретил Исидора со всеми знаками любви, дарил, угощал в Кремлевском дворце, но изумился, свидав, что митрополит намерен ехать в Италию. Сладкоречивый Исидор доказывал важность будущего Восьмого Собора и необходимость для России участвовать в Оном. Пышные выражения не ослепили Василия. Напрасно ученый грек описывал ему величие Сонма, где Восток и Запад, устами своих царей и первосвятителей, изрекут неизменяемые правила веры. Василий ответствовал. «Отцы и деды наши не хотели слышать о соединении законов греческого и римского. Я сам не желаю сего. Но если мыслишь иначе, то иди». не запрещаю тебе. Помни только чистоту веры нашей и принеси оную с собою». Исидор клялся не изменять православию и в 1437 году, сентября 8-го, выехал из Москвы с епископом Суздальским Авраамием, со многими духовными и светскими особами, коих число простиралось до ста. Сие первое путешествие россиян в Италию описано одним из них с великою подробностью. Сообщим здесь некоторые обстоятельства оного. Новогородский архиепископ Евфимий, быв тогда в Москве, проводил Исидора до своей епархии, а князь Тверской Борис послал с ним в Италию вельможу Фому. Митрополит от Вышнего Волочка плыл рекой Умстою до Новогорода, где, равно как и во Пскове, духовенство и гражданство изъявило усердную к нему любовь дарами и пиршествами. Доселе он казался ревностным наблюдателем всех обрядов православия, но, выехав из России, немедленно обнаружил соблазнительную наклонность к латинству. Встреченный в Ливонии дербтским епископом и нашими священниками, ибо в всем городе находились две русские церкви, Исидор за благоговением приложился к крестам духовенства католического и потом уже к образам греческим. Сопутники его ужаснулись и с того времени не имели к нему доверенности. Архиепископ, чиновники рижские также осыпали митрополита ласками, веселили музыкой и пирами. Там он получил письмо от великого магистра немецкого, учтивое, ласковое. Сей знаменитый властитель предлагал ему свои услуги и советы для безопасного путешествия через орденские владения. Но Исидор сел в Риге на корабль, отправив более двухсот лошадей сухим путем, и девятнадцатого мая тысяча четыреста тридцать восьмого года пристал к берегу в Любике, откуда через Лунебург, Брауншвейк. Лейпциг, Эрфурт, Бамберг, Нюрнберг, Аугсбург и Тироль проехал в Италию, везде находя гостеприимство, дружелюбие, почести, и везде осматривая с любопытством не только монастыри, церкви, но и плоды трудолюбия, искусств, ума гражданского. С каким удивлением россияне, дотоле、да、не выезжав из отечества, загрубевшего подыгом варваров, видели в немецкой земле города цветущие, здания прочные, удобные и красивые. Обширные сады, каменные водоводы или, по их словам, рукой человека пускаемые реки. Достойно замечания, что Эрфурт показался им самым богатейшим в Германии городом, наполненным всякими товарами и хитрыми произведениями рукоделия. Горы Тирольские изумили наших путешественников своими снежными громадами, современными рождению он их, как говорит автор, и превышающими течение облаков. Зрелище в самом деле разительное для жителей плоской земли. В особенности непонятное для них смешением климатов. И борсейяне в одно время видели там и вечное царство зимы на вершинах гор, и плодоносное лето со всеми его красотами, неизвестными в нашем северном отечестве. Лимоны, померанцы, каштаны, миндаль и гранаты, растущие на отлогостях Тирольских среди цветников естественных. Августа восемнадцатого Исидор прибыл в Феррару. В всем городе уже несколько месяцев ожидали его император и папа как главу российской знаменитой церкви, мужа ученейшего и друга Евгениява. Кроме духовных сановников, кардиналов, митрополитов, епископов там находились послы трапезундские, иверские, армянские, волошские. Но к удивлению Иоанна папиолого не было ни императора немецкого, ни других венценосцев западных. Латинская церковь представляла тогда жалостное зрелище раздора. Уже семь лет славный в истории собор базельский действовал независимо и в противности Евгению, смеялся над его буллами, давал законы в делах веры, обещал искоренить злоупотребление духовной власти и преклонил к себе почти всех государей европейских, которые для того отказались участвовать в итальянском соборе. Однако ж заседания начались с великой торжественностью в Ферраре в церкви Святого Георгия после долговременного спора между императором Иоанном и папою о местах. Евгений желал сидеть среди храма как глава веры, Иоанн же хотел сам председательствовать подобно царю Константину во время собора Никейского. Решили тем, чтобы в середине церкви против алтаря лежала Евангелие, чтобы на правой стороне папа занимал первое возвышенное место между католиками, а ниже его стоял трон для отсутствующего императора немецкого, чтобы царь Иоанн сидел на левой, также на троне, но далее папы от алтаря. надлежало согласиться в четырех мнениях: первое о происхождении Святого Духа, второе о чистилище, третье о квасных просфорах, четвертое о первенстве папы. С обеих сторон выбрали ораторов: римляне кардиналов Альбергати и Улиана, епископа Родосского и других; греки трех святителей Марка Ефесского, мужеревнозного Велиречивого и Сидора Российского и юного Виссариона Никейского. славного учёностью и разумом, но излишне уклонного в рассуждении догматов веры. Пятнадцать раз сходились для прения о Святом Духе. Наши единоверцы утверждали, что он исходит единственно от Отца, а Римляне прибавляли и Сына, ставя в доказательство некоторые древние рукописи святых отцов, отвергаемые греками как подложные. Умствовали и стащали все хитрости богословской диалектики и не могли согласиться всей части символа. Выражение филокве оставалось камнем притыкания. Уже Марка ифесский гремел против латинской Ереси, и вместо духовного братства ежедневно усиливали дух раздора. ГREEки скучали в отдалении от домов своих и жаловались на худое содержание. Евгений также не видя успеха, скучал бесполезными издержками и в конце зимы уговорил императора переехать во Флоренцию, будто бы опасаясь язвы в Феррари, но в самом деле для того, чтобы флорентийцы дали ему немалую сумму денег за честь видеть собор в их городе.